Глава девятая. Сидя в кабинете Володьки, я упрямо смотрела в одну точку, пытаясь понять, каким образом Виктор узнал, что я под него копаю, и что от меня нужно избавиться. О моем посещении его дома кто-то должен был ему рассказать. И, скорее всего, это сделала либо его матушка, либо купленный им нотариус. Больше вроде бы некому, да и незачем. «Стало быть, теперь, раз я упустила второго нанятого им парня, Виктор уже в курсе, что он раскрыт, и наверняка попытается куда-то спрятаться. А Киря, как всегда, медлит, составляя всевозможные рапорты и устраивая допросы Лысого Малого. А время-то идет? Нет, все, больше высиживать некогда. Нужно ловить преступника по горячему следу. Сделала вывод я?» и, решительно встав, направилась прочь из кабинета Володьки. Отыскав в коридоре помощника Кирьянова, поинтересовалась у него, долго ли еще его начальник будет отсутствовать, и тот сообщил, что он сейчас у вышестоящего начальства, посещение которого никогда малым количеством времени не ограничивается. Пришлось попросить паренька, чтобы он сообщил Володьке, что я поехала разыскивать Виктора, и снова взяться за дело самой. Выйдя на улицу, я быстренько загрузилась в свою девяточку и, развернув ее, направила в сторону фирмы Синельникова. Адрес ее Кирьянов уже успел выяснить, так что теперь я точно знала, где должен был бы находиться наш подозреваемый, хотя и не надеялась его там застать, и совершенно не ошиблась. Прибыв к зданию строительного института, я отыскала вход в компьютерную фирму и, войдя, сразу обратилась с вопросом к менеджеру. «Скажите, как мне найти вашего директора, Виктора Синельникова?» «Его здесь нет», — вполне спокойно ответил мне парень, а потом поинтересовался. «А что вы желаете? Может, я могу вам чем-то помочь?» «Боюсь, что вряд ли», — ответила я и принялась уточнять, не в курсе ли кто из персонала, куда отбыл Виктор. Оказалось, что сотрудники фирмы не в курсе, и вообще сегодня с утра хозяина еще никто не видел. Когда будет на месте, они тоже не знали, так как все вопросы здесь решал заместитель Виктора, его правая рука Илья Юрьевич Рушкин. Выслушав ответы ребят, я поинтересовалась, Можно ли мне пообщаться с этим самым заместителем? И получила утвердительный ответ. Меня повели на второй этаж, где и находился его кабинет. Войдя, я увидела перед собой парня лет 27 или чуть старше, с длинными русыми волосами, небрежно уложенными на одну сторону, и с весьма смазливым личиком. На такого наверняка клевали все молоденькие девушки, а может и женщины постарше. Ведь при одном взгляде на парня появлялось желание прижать к себе этого пупсика и погладить по головке. Хотя я сразу отчетливо увидела, что парень не прост, скорее даже наоборот, очень хитер. Не случайно же он уже сумел стать едва ли не директором компьютерной фирмы. Здравствуйте, Илья Юрьевич, проходя к дивану, стоящему у стены, произнесла я. — Ничего, если я немного отвлеку вас от дел? — Да нет, ничего. Хитро прищурился парень и шикарно улыбнулся. — Очень интересно побеседовать с такой красивой особой. Что вас ко мне привело? — А разве вам еще не сказали? — Немного удивилась я. — Нет, вы же видите, я не имею секретарши, — спокойно ответил Илья. — Так что же вам понадобилось в нашей фирме? — Ничто, а кто. — издалека начала я. — А если быть точнее, то ваш директор. — Я, видите ли, частный детектив, и очень бы хотела задать ему пару интересных вопросов, но никак не могу отыскать. Уверена, вы постараетесь мне в этом помочь. «Зачем — Зачем? — переспросил парень. — Мне лишние проблемы с начальством не нужны. — В таком случае вы тем более поможете, так как если... «Мне не удастся найти Виктора самой, его найдут другие, но тогда, боюсь, и вам воздастся по заслугам», — намекнула ему я на возможные последствия отказа сотрудничать. «Ну так что вы скажете, в какой гостинице Виктор остановился?» «В Олимпии», — теперь уже не став врать, — ответил Илья Юрьевич Рушкин. «Только он сегодня уезжает, можете не застать его там». «Спасибо, что предупредили, я потороплюсь». Тут же откликнулась я и торопливым шагом направилась к двери. Нужно было как можно быстрее добраться до гостиницы и перехватить Синельникова, пока он еще не смылся из города. Поэтому я буквально влетела в салон своей машины и, быстро заведя ее, рванула с места. Гостиница «Олимпия» находилась на берегу Волги и считалась в Тарасове одной из наиболее дорогих. В ней обычно останавливались иностранцы или же российские богачи, считавшие, что достойно самого лучшего. Похоже, что Виктор Синельников тоже был из их числа, раз остановился именно в ней. Быстро добравшись до гостиницы, я припарковала свою машину среди автомобилей, отдыхавших на стоянке, недалеко от входа, и почти бегом влетела в холл. У двери меня остановил охранник, и потребовал документы. Не желая тратить на него драгоценное время, я торопливо вытащила из сумочки свои корочки и, сунув их, ему под спросила, как найти администратора. По коридору налево! Быстро отчеканил молодой охранник и отправился к своему месту у двери. Я мигом пересекла коридор, завернула налево и почти сразу же наткнулась на дверь с табличкой «Администратор». Всего раз стукнув по ней, и даже не дожидаясь ответа, я влетела внутрь. В комнате оказались две женщины, примерно одного возраста и одной комплекции. Они преспокойно попивали чай с бубликами и беседовали на какие-то отвлеченные, явно банальные темы. При виде меня обе замерли и удивленно возрились на мою персону. «Кто из вас администратор?» Безо всяких предисловий спросила я. «Но я...» Небрежно откликнулась коротко стриженная женщина с большой родинкой над нижней губой. «Только кто дал вам право врываться в мой кабинет? И кто вас вообще впустил в гостиницу? Опять эти бестолковые охранники отсутствуют на месте. Ни минуты покоя нет, как в проходном дворе. Даже не скажешь...» что работаем в приличном цивильном заведении. И что о нас вообще могут подумать после такого? — Не кричите! — спокойно обратилась я к женщине и еще раз продемонстрировала свои корочки. — Я из милиции. — Так бы сразу и сказали, — тут же притихла женщина. — А что случилось, что? — Мне нужно знать... «В каком номере у вас поселился Виктор Синельников?» — сразу спросила я. «Надеюсь, он еще здесь?» «Нет». «Он минут двадцать назад вернул ключи», — недоуменно ответила женщина. «А что, его ищут?» «Да», — коротко бросила я и сразу же спросила. «Вы знаете, куда он направился?» «Скорее всего, домой, в Волгоград» предположила молчавшая до этого момента женщина в ярко-розовом платье. — Он ведь на своей машине? — Номер его кто-нибудь помнит? — ухватила за эту мелочь я. — Есть ли только охранник? — дружно пожали плечами женщины. — Он за машинами присматривает. Спросите у него. — Хорошо, спасибо. — торопливо бросила я и, резко развернувшись, побежала к выходу. Там отвлекла охранника от чтения какого-то журнала и спросила. — Ты помнишь номер машины Виктора Синельникова? Он минут двадцать назад покинул вашу гостиницу. — Это такой светленький? — переспросил парень. — На «Волге»? — Скорее всего. Не зная ничего, точно ответила я. — Так ты помнишь номер? Он должен быть, скорее всего, волгоградский. — Помню. Ведь он у него простой три семерки. А цветом машина какая? — Белая, — пояснил охранник, — со слегка тонированными стеклами. — А в какую сторону он поехал? — Туда. — указав сторону выезда из города, ответил парень. Я поблагодарила за помощь и поспешила в машину. Там села за руль, достала из сумочки сотовый телефон и, набрав номер Кири, стала ждать, когда он откликнется. Володька ответил не сразу. Видно, был чем-то сильно занят. Когда же ответил, я сразу на него набросилась. — Ты чего так долго? Вы что, хотите Синельникова упустить? Он уже из города сматывается, а ты там все с бумагами возишься. — А что я могу поделать? — Начальство требует, — извиняющимся голосом произнес Кири. Я вот только сейчас освободился, а ты-то где? У гостиницы Олимпия. Хотела перехватить Виктора до отъезда из Тарасова, но не успела, он уже уехал. Теперь собираюсь кинуться в погоню. Номер машины есть, или тебе сказать? Тут же спросил Володька. А ты что, знаешь? слегка удивилась я. Да, ребята только что досье на напарни собрали. Машина у него Волга белая, номер простой. Три семерки, закончила я за Кирьянова. Тот немного удивился, но не стал спрашивать, откуда мне это стало известно. А только сказал, что прямо сейчас последует за мной, и мы быстренько наметили маршрут, позволяющий нам не упустить синельникова. Заведя машину, я покатила по центральной трассе. По всему пути, снабженной указателями, подсказывающими правильный путь к городу Волгограду и некоторым иным населенным пунктам. Несясь на весьма приличной скорости, я едва обращала внимание на светофоры, так как была занята, высматривала в потоке автомобилей белую «Волгу» Синельникова. Пока ее еще не наблюдалось, и мне это очень не нравилось. Я понимала, что уехать слишком далеко за 20 минут парень не мог, а значит, я еще могу догнать его в городе, если только он не выбрал какой-то иной маршрут». Удвоив внимание, я неслась вперед, и вскоре передо мной мелькнул багажник «Белой Волги». Я торопливо глянула на номер. Вот они, три семерочки. Попались. Я удовлетворенно улыбнулась, и пристроилась позади машины Синельникова. Через несколько минут парень заметил, что за ним хвост, и, возможно, даже узнал мою машину по описанию матери, если это она сообщила ему о моем визите. А потому он прибавил скорость и начал вилять по трассе туда-сюда, стараясь оторваться от меня. Как бы не так, я шла за ним по пятам след в след и уже не отставала. Поняв, что таким способом оторваться ему не удастся, Синельников перестал вилять и просто погнал, что есть мочи. Он не реагировал на светофоры, то и дело выруливал на встречную полосу и просто непонятно, почему никуда не влетел. Я едва поспевала за ним, повторяя те же, прям-таки, каскадерские трюки. Вскоре мы оказались на центральной трассе, имеющей четыре полосы а потому позволяющий еще больше увеличить скорость. Вот тут-то и начались самые настоящие гонки. Синельников мчался как мог, я висел у него на хвосте, и никто из нас не мог добиться своего. Очень быстро такое бесполезное и безрезультатное катание мне порядком надоело, и я стала посматривать по сторонам, прикидывая, как бы лучше сделать, чтобы парень остановился. Наконец впереди появились несколько грузовых КАМАЗов, и я приняла решение зажать Синельникова между машинами, заставив затормозить. Я еще немного прибавила скорости и пристроилась слева от машины Виктора. Тот сразу же вильнул в сторону и попытался оторваться, но ничего у него не вышло. Я упрямо держалась бок о бок. Когда мы догнали грузовые машины, Синельникову некуда было деться, и он, как я и планировала, вынужден был резко притормозить и оказался позади меня. Это-то мне и было нужно. Я торопливо развернула свою машину на 180 градусов и почти уперлась ее носом в передний бампер «Волги». Виктор попытался дать задний ход, но я-то ехала на него вперед а потому мне было куда удобнее. Синельников явно занервничал, завилял по дороге и, в конце концов, сам загнал себя на обочину, чуть не свалившись в кювет. Теперь он не мог никуда двинуться из-за заднего колеса, повисшего над кюветом, огромной канавой, в которой не только застрять, но еще и утонуть было можно, и преграды впереди в виде моей машины. Пришлось Синельникову заглушить мотор и выйти из салона. Каково же было мое удивление, когда вышедший из Волги человек оказался вовсе даже не Синельниковым, и вообще не мужчиной, а женщиной, стройной, красивой и явно весьма неробкой. Женщина была примерно моего возраста, имела очень длинные волнистые волосы, которые в данный момент были небрежно собраны на затылке, а также красивый страстный ротик, ясные глазки с длинными черными ресницами и аккуратный носик. Одета красотка была в облегающий фигурку джинсовый костюм и босоножки синего цвета. От полученного шока я невольно растерялась, чем вызвала у девушки слегка насмешливую улыбку. По всему было видно, что красавица прекрасно знала, кто я такая, и что мне надо от того человека, в чьей машине она ехала. А потому теперь радовалась, что смогла обвести меня вокруг пальца. И попробуй ведь докажи, что она в чем-то виновата. Доверенность на машину наверняка есть, объяснение тем более придумано. Еще и на меня она может наехать. Что чуть не убила ее. Я невольно сглотнула слюну, но тут же решила, что сдаваться не буду, и поставлю эту особу на место. Также выйдя из машины, я остановилась напротив девушки и грубо спросила: Ты кто такая? И что делаешь в машине Синельникова? Я кто? Нет, это вы кто? Позвольте спросить. Елейным голоском запела красавица. «Вы за мной всю дорогу по пятам следуете? Потом взялись прижимать к Амазам. А если бы я погибла в дорожной аварии?» «Еще раз спрашиваю, кто ты такая?» Не став даваться в бесполезное объяснение, все тем же тоном произнесла я. «Меня зовут Марина?» «Если вам так интересно», — усмехнулась девушка. Еду в Волгоград, в гости к родственникам. Разве это запрещено? — На машине Синельникова? — переспросила я тут же. — Да, на его машине. Уже поняв, что мне задавать вопросы бесполезно, ответила девушка. — Он мне сам ее отдал. Документы все в порядке, могу показать. — Да уж, покажите, — потребовала я. Девушка преспокойно достала документы и все с той же легкой ухмылкой протянула мне. Я приняла документы и принялась их изучать. Как следовало из документов, она была Мариной Анатольевной Антоновой. Ей было двадцать восемь, хотя выглядела она даже немного моложе. Доверенность также была, причем в ее оформлении придраться было совершенно не к чему. Одним словом, Синельников все очень даже качественно и правильно просчитал. Он прекрасно понял, что если его возьмут в Тарасове, то ему не сдобровать, тогда как в Волгограде у него наверняка половина ментов куплены. Вот он и предпринял этот трюк с подсадной уткой, а я на него купилась. А все из-за этих чертовых тонированных стекол, которые не давали никакой возможности рассмотреть, кто сидит за рулем. Тяжело вздохнув, я вернула документы девушке и спросила. — Где сейчас сам Виктор? Только не говори, что ты не знаешь. — Знаю, но не скажу, — нагло заявила девица. — Ведь вы не имеете никакого права меня спрашивать. Я права? — Нет. Но зато я имею полное право. Сейчас забрать тебя с собой, отвезти в отдел милиции и заявить, что ты — сообщница Синельникова и его соучастница в убийстве, потому и помогала ему смыться. Как думаешь, какое наказание за это последует? Никакого, — уверенно произнесла девица. Наговорит на кого угодно и что угодно можно. А вы докажите, что все так и было». «Думаете, я такая глупая, что сразу всем вашим словам поверю?» «А ты, я вижу, и в самом деле. Не глупая особа», — внимательно глядя в глаза девушке, сказала я. «На ходу соображаешь. Тогда давай представим ход событий немного в другом варианте. Например, я частный детектив, хорошо известный и всеми признанный. Пишу на тебя заявление» что ты пыталась меня убить. Вон и машина моя поцарапана, да и синяки на теле кое-какие имеются. Говорю, что именно ты наняла нескольких парней, чтобы они меня убили. Как думаешь, кому поверят больше? Важно не, кому поверят, а кто все сможет доказать, продолжала упорно стоять на своем девице. Верно. Кто сумеет доказать? А знаешь, что с тобой будет, пока эти самые доказательства собираются? Тебя посадят в одну клетку с грязными вонючими бомжами, которые начнут тебе приставать. Я почему-то думаю, что тебе это совсем не понравится. «Пытаешься меня запугать?» — прищурившись, спросила девушка. «Не выйдет. Я не из пугливых». «Ладно». Пугаться ты не желаешь, и нормальными доводами тебя тоже не пронять. Начала я, а затем резко подскочила к девушке. Так как она ничего подобного даже не ожидала, я успела схватить ее за руку и закрутила эту самую руку за спину. Э, — Эй, ты чего? Ты что делаешь? — испуганно завопила девушка. — Ты не имеешь права. — Очень даже имею. Сейчас вот поколочу тебя хорошенько, а потом скажу, что ты на меня с оружием кидалась. — Не смей меня трогать, — завизжала девица. Проезжающие мимо в автомобилях люди выглядывали из окон и подозрительно посматривали на нас. Но меня это нисколько не напрягало. Я продолжала давить девушке на руку, стараясь показать, что не шучу, и что ей лучше сказать, куда делся Синельников. Впрочем, девица и сама это уже поняла, и болезненно ойкнув, сказала. «Ладно, я скажу, где Виктор. Только отпустите руку. Когда скажешь, тогда я отпущу». Поставила я собственное условие. «Так где он?» «Теперь уж наверняка» подъезжает к своему дому в Волгограде. Вы можете теперь успокоиться. Там его вам не достать. У него свои люди везде. И так просто. Никто на него ни одного дела не заведет. Да неужели? Это ты так думаешь? Усмехнулась я. Я не думаю, я знаю. Вы ведь даже не подозреваете, какой властью он обладает. У него все куплено. За все заплачено. Вам его не поймать. А теперь отпустите меня.